Глава десятая, в которой государю преподносят золотую саблю. Дейли-Пост, Лондон, 9 декабря, 27 ноября 1877 год. Последние два месяца осадой плевны фактически руководит старый и опытный генерал Тотлебен, хорошо памятный британцам по севастопольской кампании. Будучи не столько полководцем, сколько инженером, Тотлебен отказался от тактики лобовых атак и подверг армию Османа Паши правильной блокаде. Русские потратили массу драгоценного времени, за что Тотлебена подвергали резкой критике, однако ныне приходится признать, что осторожный инженер прав. С тех пор, как месяц назад турок окончательно отрезали от Софии, В плевне начался голод и нехватка боеприпасов. Тот Тотлебена все чаще называют вторым Кутузовым. Русский фельдмаршал, измотавший силы Наполеона бесконечными отступлениями в 1812 году, примечание редакции, со дня на день ожидается капитуляция Османа со всем его пятидесятитысячным войском. Холодным противным днем...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 от чего то ужасно волнуюсь рад коротко произнес фандорин и посторонился давая пройти комната была самая простая но с шведской стенкой и целым арсеналом гимнастических снарядов на стене висела трехверстная карта варя объяснила вещи оставила у милосердных сестер петя занят на службе так я сразу к вам вижу здорово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 Не продержится. Фандорин встрепенулся, пытливо заглянул в глаза. Что-то знаете? Что? Откуда? Ну, она и рассказала. Уж Эрасту Петровичу можно. Этот не побежит рассказывать всякому встречному поперечному. Эх, ганецкому? П Почему Эх, ганецкому Нахмурился титулярный советник, дослушав до конца. Он подошел к карте и забормотал под нос. «Далеко к Ганецкому. Самый фланг. Почему не в вставку?» «Стоп, стоп, стоп!» С исказившимся лицом титулярный советник рванул с крючка шинель и кинулся к двери. «Что? Что такое?» — истошно закричала Варя, бросаясь за ним. Провокация. Сквозь зубы на ходу бросал Фандорин. У Ганецкого оборона тоньше, и за ним Софийское шоссе. Это не капитуляция, это прорыв. Гонецкому зубы заговорить, чтоб не стрелял. Ой, поняла она. А это будут никакие не парламентеры. А вы куда? В штаб? Эраст Петрович остановился без двадцати девять.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 — В знак уважения к вашей доблести, Мушир, возвращаю вам вашу саблю, которую вы можете носить и у нас в России, где, надеюсь, вы не будете иметь причины к какому-либо недовольству. Вот такая сцена. Жалко тебя не было. Зато я дежурил на совете двадцать девятого. Ревниво откликнулся собеседник. С собственными ушами слышал, как государь сказал Милютину.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 — Уж верно, что-нибудь особенное получит наш Акпаша, — охотно ответил черноглазый. — Если уж его, начальника штаба Перепелкин, сразу через звание скакнул. Оно и понятно, не может же капитанешка на такой должности состоять. А перед Соболевым нынче такие горизонты открываются, что дух захватывает. Везуч, ничего не скажешь, если б его не портили страсть к вульгару и дешевой эффектности. — Тссс! — Прошипел второй. — Идут! На крыльцо неказистого дома, гордо именуемого походным дворцом, вышли четверо военных — император, главнокомандующий, цесаревич и румынский князь.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 Вперед лихо выкатился гвардейский полковник, отсалютовал и звонким, подрагивающим от волнения, басом зачеканил «Ваше императорское величество! Позвольте от офицеров вашего личного конвоя преподнести золотую саблю с надписью «За храбрость! Вознаменование совместной ратной службы! Куплено наличные средства офицеров!»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 Вокруг растроганно засморкались, кто-то даже всхлипнул. Авария внезапно увидела в чиновной толпе, стоявшей подле самого крыльца, Фандорина. Этот-то как сюда попал? Невелика фигура, титулярный советник. Однако тут же разглядела рядом с Эрастом Петровичем шефа жандармов,